Глава четырнадцатая. Лира. Брат. Под утром мне приснился Дариан, его совершенное полуобнажённое тело. Он наклоняется надо мной. Вдыхаю его умопомрачительный запах, тянусь к губам за поцелуем и просыпаюсь. Открываю глаза и резко подскакиваю на кровати. Что, опять? Но нет, я одна и у себя в спальне. Сердце колотится, лицо горит, а в руках у меня мужская рубашка с тонким древесным ароматом. Сон как рукой сняло. Хаос меня возьми. Я же вчера, то есть ночью, решила, что с этим надо заканчивать. Я никогда не унижусь до отношений с женатым мужчиной. Он мой ректор, я просто адепт. Главное принять правильное решение. Ага-ага. А потом тут же прихватить с собой в постель личную вещь Дариана. Эль логика. И главное, когда это я успела, не помню. Вот что значит ночь пробегать по порталам. прошлёндрать, как любит выражать мой любимый старший братик. Их у меня трое, старших, но именно забота Кристера окружала нас с сестрой с младенчества. Именно он частенько выгараживал нас перед родителями, и именно к нему за помощью я рванула через семейный портал в предрассветных сумерках. Пары фраз хватило, чтобы изложить сокращённую версию событий, в которой полностью отсутствовали подробности. Уснула, перенеслась в мужскую спальню, будучи в неглиже, Но на моё счастье, хозяином оказался добрый папин друг, магистр Вальгард. Отчитал, поделился одеждой и отпустил во свояси. Ни слова лжи. Дракон может её почувствовать. Однако, если часть фактов и особенно все ощущения опустить, то можно обмануть даже звериное чутьё. Мы с Кирой знаем. Не раз пробовали и на братьях, и на родителях. Пришлось, правда, рассказать в двух словах, почему я сбежала с помолвки. И снова пережить этот неприятный момент. Дальше было уже проще. Брату и без разъяснений стало понятно, за что на меня ополчилась Маура, и почему моя репутация и, соответственно, честь всей нашей семьи оказались в руках бывшей заклятой подруги. Крис выслушал, не перебивая, только зубами проскрежетал, а в конце рявкнул: "Почему ты вечно куда-то влипаешь? Утром буду, шуруй обратно". "Ты что-то уже придумал?" с надеждой спросила я, стараясь не обращать внимания на складку, появившуюся между его бровями. Нет, но разберусь. Главное, поддакивай мне. Не удержавшись, бросилась к брату на шею, но он сжал мои рёбра своими сильными ручищами, оторвал от себя, как котёнка, и держа в подвешенном состоянии прорычал в лицо: "Но если ты врёшь, и я узнаю о твоём недостойном поведении, завтра всё мне расскажешь подробно. Брысь отсюда". Ещё и в спину подтолкнул снежным вихрем, придавая ускорение. Смотрю в окно. Солнце уже высоко. Скорее всего, завтрак я проспала, но это не самое неприятное. Как не хочется отсидеться в безопасном месте, однако придётся встать и покинуть убежище. Если Криса ещё нет, буду высокомерно отмалчиваться. Но брат обязательно придёт и точно что-нибудь придумает. Наверняка уже придумал. В душе моей нежность к братику переплетается с угрызениями совести. Одно дело заступаться за маленьких девочек, умудрившихся пробраться на кухню и магией подрумянить праздничный пирог до да угольно-чёрного цвета, и совсем другое исправлять ошибки взрослой девушки, которые могут стоить репутации всей семье. Вот только какие ошибки? Я же специально ничего не совершала. Если бы не та сцена в гостевых покоях Мауры, я бы ни в какие бассейны не падала и до сих пор считала бы Асмунда своим женихом. Меня передёргивает от одной этой мысли. чётко осознаю, что мы с этим наглым огненным драконом не можем быть парой. Никогда моя драконица не признает его. Вот уверена я в этом. А кого признает? Поднимаюсь с постели и надеваю домашнее платье. Надо идти в купальню. Но что, если там в гостиной опять Асмунд? Ему, конечно, запретили, но кто его знает? Не спеша расчёсываю волосы, прислушиваясь к звукам, точнее к их отсутствию. Думаю, пытаюсь отследить всю цепочку событий. Допустим, не упала бы я в бассейн, всего остального не было бы. Как случилось, что оказалось у магистра в постели, не у кого-либо, а у того, кто начал занимать мои мысли? Подействовало бы на меня обаяние Адар, магистра, если бы я не видела его в неприличном виде. Хаос побери. Я что, отреагировала именно на голого мужчину? Это распущенность? Да ну, глупости. Просто так получилось, что мы впервые поговорили, оказались слишком близко друг к другу, Не сразу осознали, кто есть кто, и поэтому посмотрели друг на друга как мужчина и женщина. А если бы на его месте оказался другой, я бы так же отреагировала. Невозможно вечно расчёсывать волосы и разглаживать складки на немнощемся платье. Пора выходить. Не трусь, Лира, просто молчи. Ну или можно на нейтральные темы говорить, пока Крис не появится. Фыркая, представив, как Маура бросает мне в лицо что-нибудь обличающее, а я ей в ответ так спокойненько Как там на улице? Не похолодало ли? Как ни странно, внутренний дрожь исчезает, а настроение улучшается. Я решительно снимаю защитное заклятие и выхожу в гостиную. По ушам бьёт насыщенный яростью голос Асмунда. Где ты была ночью? Что вы делаете, адепт Вайлер, в женском крыле? Холодно спрашиваю я, глядя Асмунду прямо в глаза. Разве вы не изучали вчера устав академии? Тебе бы тоже не мешало поучить устав. Голос Мауры звучит езвительно. "Вон", рявкает Асмунд, повернувшись на мгновение к ней, и Маура, изменившись в лице, бросается к дверям своей комнаты. "Хорошая дрессировка", с мстительным удовлетворением говорю я вслед бывшей подруге. "У меня горничные так быстро не реагируют на приказы". По тому, как Маура вздрагивает, понимаю, что она услышала мои слова. Надеюсь, они ей не понравились. Учись у подруги. нагло заявляет Асмунд, надвигаясь на меня. «Ты будешь спрашивать разрешения на каждый шаг». «Неужели кто-то возьмётся за воспитание хотя бы одной из моих своевольных сестричек?» Раздаётся от входной двери родной голос. На пороге Кристор. Он стоит, широко расставив ноги, чуть склонив голову на бок, и насмешливо смотрит на Асмунда. На его лице улыбка. По-стороннему она даже может показаться приветливой, но я-то знаю, братика». В стальных серых глазах — лёд. «Лира!» — Крис переводит глаза на меня и опасно прищуривается. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Знакомо. Сейчас будет выволочка. Играем в строгого брата и набедокурившую сестричку. Главное — поймать правильную волну и поддержать». Растерянно хлопаю глазами. «Крис, что-то случилось?» «Ха! И ты ещё спрашиваешь?» — рычит он. «Да». «До каких пор ты, взрослая девочка, будешь провоцировать этих двух переростков?» «Ага», — сдерживаю улыбку и делаю виноватое лицо. «Дальше мне подсказывать не надо». «Вообще-то, они старше меня», — обиженно надуваю губы. «То есть это не ты их подбила? И чья же это была идея?» Рак и Ринг, правда, в голос уверяют, что ты ни при чём. «А ты им, конечно же, не поверил», — вздыхаю я. Кристер фыркает и сверлит меня глазами. Сколько же таких разборок у нас было? У меня дежавю. Я почти верю, что все это по-настоящему, на миг забывая, что у нас есть зрители, пока Асмунд не встревает в разговор, напоминая о себе. Что-то случилось? Оказывается, мы умеем вежливо разговаривать. Кристор отмахивается, типа, «Погоди, не до тебя, не мешай воспитывать». «Крис, ну, может, ничего такого?» Тяну я, окончательно входя в роль. «Конечно, ничего», — обманчиво ласковым тоном говорит брат. Пол сада затопили, три маминых фруктовых дерева сожгли. В общем-то, ясно, куда он клонит. Мы и не такое уже делали. Особенно, когда вчетвером экспериментировали с новыми магическими плетениями. У Рагнара лёд, у Рингелеева от мамы огонь, ну а у нас с Кирой понятно и то и другое. Наши старшенькие братья-близнецы сначала нам завидовали. В детстве даже потасовки случались, когда они пытались объединить свои маги в одно заклятие. А нам с Кирой ничего и объединять не требовалось. У каждой обе стихии срабатывали дружно. Став постарше, братья поняли, что гораздо интереснее с нами объединяться. Я надеялся, что хотя бы поступив в академию, ты повзрослеешь, продолжает Крис. Женщины взрослеют, когда замуж выходит, вклинивается со своим ценным мнением Асмунд. Пропускаю это мимо ушей, смотрю только на Кристера. А как ты догадался, что я там была? Но если ты хочешь в перспективе скрыть от меня что-нибудь, то стоит надевать что-то менее приметное. Сложно не догадаться по паре обрывков шёлка на пострадавшем деревечье работа. Закусываю губу, чтобы не рассмеяться, когда Крис извлекает из кармана у Лику обгоревшую голубую тряпочку. Вздыхаю обречённо. Мне казалось, я всё собрала. Как видишь, не всё. И что же, обратно в академию ты вернулась в разодранном платье? Тебя кто-нибудь видел? Мне рак отдал свою одежду. Ещё лучше. Крис закатывает глаза и опускается в кресло. Ночью в мужской одежде. Ты хоть бы иногда о родителях думала? Так никто не видел, пожимаю я плечами. Маура видела, снова вмешивается Асмунд. А она не очень молчалива. Но так она же моя лучшая подруга, извивительно улыбаюсь я. Разве она кому-нибудь расскажет? И всё же, хмурится Асмунд. Мне бы хотелось, чтобы моя жена более ответственно относилась к своей репутации. Ну вот своей жене вы это и объясните, Адепт Вайлер. Дерзко отвечаю я, не заметив подглядывающую в щель Мауру, добавляю. Крис, идём ко мне в комнату. Здесь действительно слишком много посторонних. Лицо Асмунда багровеет, а у брата дёргается уголок рта. В комнате бросаюсь обнимать Кристера, шепчу: "Спасибо". Брат перехватывает мои руки. Погоди. А вот теперь поговорим. Но очень не до того было. Рассказывай подробно. Мне нравится мне эта история. А уж мне-то как не нравится то, что со мной творится в последнее время. Вот только к придирчивым вопросам я не готова. И тем сложнее, что Крис усаживает меня на стул лицом к окну, а сам опускается в кресло напротив. Я слушаю. Некоторое время напряжённо думаю. Не подготовилась я к разговору, хотя брат в общем-то предупредил. Однако, вернувшись от него с первыми лучами солнца, я рухнула в постель и уснула до того, как голова коснулась подушки. А утром, утром тем более времени не было. Думаешь, что стоит мне рассказывать о что нет? Интересуется мой догадливый брат. Не совсем, вздыхаю я. Решаюсь с чего начать? Мама тебе ничего не сообщала? Отрицательно качает головой. Скрывать свой первый прилёт в бассейн нет смысла, о нём знают родители. А вот во втором нечайном портале только Крис. И только он сможет соединить обе истории вместе и сделать какие-нибудь выводы. Могу ли я доверить то, что случилось со мной, тому, кому доверяла все свои 19 лет? Ведь это уже не детские тайны. Снова вздыхаю и начинаю. Ты уже понял, почему именно я ушла. Я шагнула в семейный портал, не задав конечной точки, даже направления. Крис издаёт рычащий звук. Лира, тебе же тысячу раз говорили, как это опасно. Я думала, это касается общих порталов, но не семейного. Да я даже не подозревала, что он может открыться вне сети. Будем считать, что тебе повезло. Нужно очень чётко формулировать своё желание. Ну так-то я и сформулировала, привычно закусывая нижнюю губу, думаю я. Вот только тебе, братик, об этом говорить не буду. Не потому, что не доверяю, а потому что девушки о таких вещах, как обнажённые мужские задницы, Даже думать стыдно. Язык у меня не повернётся поведать, как одна картинка сменилась другой. Поэтому я согласна киваю и рассказываю Крису обо всём, разумеется, за исключением своих ощущений. Перебивает он меня только один раз, когда я дохожу до описания нападения на нас в Ворогви. Я до сих пор не уверена, что та история была связана со мной. Как-то всё очень странно. Скорее всего, те двое мужчин действительно искали девушку, чем-то похожую на меня. Никто ведь не знал, куда я направляюсь. Однако на всякий случай, разу уж вспомнила, упоминаю и это. А может, причина в тайном желании поговорить о Дариане, о том, как легко он расправился с теми бандитами? Думаешь, случайность? В голосе брата сомнение. Не люблю я такие совпадения. Ну ладно бы одно происшествие, но два. Об этом необходимо рассказать отцу. Ты когда с матерью разговаривала, не упоминала? Кажется, нет, неуверенно отвечаю я. но она могла узнать о дар магистра Вальгарда». «Хорошо, малышка», — подбатривает Крис. «Ты только не волнуйся, я сам займусь этим вопросом». «Волноваться? Да я и думать об этом забыла». «Дальше», — требует Крис. «А вот дальше самое сложное». «Эм, а дальше ты всё знаешь», — быстро говорю я. «Я тебе ночью рассказывала». «То есть ты дважды перенеслась в одно и то же место?» — уточняет брат. «Чувствую, как кровь приливает к щекам». «Не совсем в одно», — уточняю я, и мой голос предательски проседает. «Сначала бассейн, потом... комната». Назвать комнату спальни язык не поворачивается, а уж что касается постели, внизу живота появляется тянущее ощущение. Невольно, плотнее сжимаю бёдра. «Тогда к одному и тому же человеку», — с жёсткой прямотой заключает брат. «Куда он клонит?» Изо всех сил отгоняю мысль, что Крис мог о чём-то догадаться. Я вроде обходила все опасные места. И ты никогда не слышала, что означает появление подобных стихийных порталов?